Так ведантисты любят сравнивать эволюцию человеческого существа с жирельем, каждое бусы которого есть одно из физических проявлений, нанизанное на нить духа. Но с точки зрения буддистов ближе представить себе эту эволюцию как сложную настойку, в которую с каждым новым проявлением на земном плане прибавляется новый ингредиент, который, конечно, изменяет весь состав. Кто-то протестует против деления человека на дух и материю. Конечно, в своей ультимативности дух и материя едины. Материя есть кристаллизованный дух. Но на плане проявления или дифференциации всё меняется, и чем ближе к плотным слоям, тем дифференциация или разъединение становится резче. Так если в мире огнином Дифференциация между духом и материей почти неощутима, ибо материя принимает уже видимость света, то, увы, на нашем земном плане она достигает чудовищного огрубения. Потому, имея в виду всю сложность организации человека, приходится во многих случаях для того, чтобы быть понятым, прибегать к делению на дух и материю. Так как в течение своей земной жизни Умственно развитый человек живёт и действует на двух и даже трёх планах. Каждому плану соответствует своя оболочка, то есть естественно, что та оболочка, в которой человек действует на плане высшем, получает и соответствующее восприятие. Но в силу тонкости тех вибраций, восприятие эти лишь в редких случаях могут быть запечатлены на грубом физическом мозгу. ибо иначе мозг не выдержал бы. Потому при бедности терминов в нашем языке для таких понятий принято говорить о человеке в его тончайшей оболочке, как о духе, и о его физическом футляре, как о материи. Кроме того, не знаем ли мы о чаше накоплений, которая при каждом воплощении проявляется лишь частично, и не будут ли такие накопления чаши именно знанием или отложением энергий вокруг огненно-зерна духа. Потому нет противоречий, если мы скажем, что человек представляет собою несовершенное духовное существо, или же если при разборе некоторых аспектов человеческого комплекса мы прибегнем к делению на высшие и низшие проявления этого комплекса. Мы знаем, что дух без материи не имеет существования. Там, где бытие, там и материя, как бы ни была она незрима для нас. И человек есть лишь комплекс бесконечных градаций в дифференциации единого элемента духа материи. Следует всегда помнить два основных положения тайноведения, а именно первое – неотделимость и неотделимость. и неотъемлемость бога или божественного начала от вселенной и второе единство основного элемента духа материи от неосознания и неприятия этих коренных оккультных тезисов проистекают все непонимания и заблуждения при новом понимании учёными материи и проявляемом интересе к силе мысли Учение Будды займёт должное место в грядущей эпохе. Ведь именно буддизм не делает различия между физическим и психическим миром. Реальность, приписываемая действиям мысли, того же порядка, что и реальность предметов, познаваемых нашими чувствами. Будьте воином на дозоре и помните о неизбежных испытаниях.